Гигантском заплыве среди китов, что он китый человек, что вода стекает сверкающими потоками с его спины, как грозовой ливень с холма. И он плыл в пушующем океане, понимая, проснувшимся вдруг чутьем издонным, что отныне будет связан с китами до конца дней своих, и открылась в душе его тайная суть этой встречи то, что постигнет китов, постигнет и его. То, что произойдет с ним, произойдет и с китами. Стало быть, снились они ему не случайно. Нет, совсем не случайно. Но куда они плыли в этот час так поспешно? Куда они звали его с собой, с каким умыслом? Совсем не уверенный, что что-нибудь получится на таком расстоянии, он все-таки щелкнул фотоаппаратом. — В следующее мгновение... Он выхватил из выемки кресла трубку авиателефона «Позвонить домой». Быстро набирая на телефонном табло «Банковский счет», «Код города», «Номер домашнего телефона», он сбился на какой-то цифре, снова начал набор. Ему необходимо было рассказать жене о том, что он видит. Он был в таком состоянии, когда человек не может молчать, не может с кем-то не поделиться. Ну, что же Джесси так долго не снимает трубку? Где она? А, может быть, выехала? Едет встречать так рано? Надо позвонить в машину. Именно ей, жене, спешил он рассказать об увиденных китах. Точно не мог сделать это по приезде. Недаром близкие друзья посмеивались над футурологом. Он даже во сне ей верен. А киты в океане уже скрывались уже исчезали из виду. «Джесси — Джесси! — вскричал он, когда та откликнулась в трубке. — Помнишь, я говорил тебе, что мне снились киты? — Да. А что? Что с тобой? Где ты? — Я только что видел их. Я встретил китов в океане. Ты понимаешь, это было... Это было что-то грандиозное. Такого я никогда в жизни не видел. Это... — Постой, постой. Что ты так возбужден? — Ради бога, успокойся. Расскажешь потом, дома. — Киты! Тут у нас такое творится, что я не знаю, что тебе сказать. Все в шоке. Все читают трибюн. Есть у вас в салоне газеты сегодняшние? Ну, — Хотя, конечно, откуда? Пока вы летите, тут такое творится. — Это экстренный выпуск трибюн. О нем только что объявили по радио и телевидению. Все кинулись читать? А что такое? Политическая сенсация? Да нет, если бы. Я не знаю, как тебе объяснить. Я еще читаю. Но это совсем иное. Но все-таки о чем речь? Что это? Послание космического монаха Папе Римскому. А вообще-то обращение ко всем. Ко всем людям. Что-что? Что это за космический монах? Не смеши, пожалуйста. Разве существует институт космических монахов? Я не могу объяснить. Это огромный материал. Все читают. О чем это послание? В чем его суть? Ну, в двух словах. Этот космический монах утверждает, что он совершил великое научное открытие. Получается, что люди теперь вроде бы сами смогут решать, рождаться им на свет или нет. «Да ты что, Джесси?» — футуролог опешил. «Ничего не понимаю. Это бред какой-то. Как можно подобное утверждать? А где же Бог?» «Не знаю. Возможно, и Бог согласен с этим?» «Ничего себе!» «Что ты говоришь? Ты понимаешь, что ты говоришь? Что у вас там творится?» «Приедешь, прочтешь. Все звонят друг другу. Все в растерянности». Многие так возмущены, что готовы стереть трибюн с лица Земли. Друзья говорят, что именно ты должен высказаться, разобраться, сказать, что все это значит и что будет дальше. А кто он, этот космический монах? Кто-нибудь из астронавтов, спятивших на орбите? Да, это тот самый невозвращенец, помнишь? Промелькнуло как-то в печати, что один член экипажа космической научной станции отказался возвращаться на Землю. Ну, помню, конечно. Писали, что он русский, летал с американцем и японцем. Не помню только, как его зовут. В послании он именует себя монахом.